Четвертое. Еще в молодости, по желанию дяди, я отправился послом в далекую богатую страну. Я нечистолюбив, меня вполне устраивала спокойная, и обеспеченная жизнь. Время летело. Изредка приходили известия из святущего королевства. В последнее время они не радовали. Более того, порой были просто нелепыми. Но после сообщения о смерти дяди я немедленно выехал на родину. В дороге прошло несколько месяцев, еще до въезда в цветущее королевство. От каких-то полусонных оборванцев я узнал о новом короле. Сын густого, которого все считали умешшим в младенчестве, занял трон своего отца. И самое удивительное, никто не мог сказать мне его имени. Король и все. вы не можете себе представить дороги печальнее, чем та, по которой я ехал в знакомый с детства город. Я не узнавал своей страны. На земли, которые когда-то называли цветущими, было жалко смотреть, и ни одной живой души вокруг, а дворец. Вы помните, господин министр, роскошь королевского дворца? Сады, цветники, фонтаны, ажурные мосты над прудами, толпы придворных, дамы и кавалеры, музыка, веселье, снующие туда-сюда слуги, фонтаны высохли. Цветники завяли, и во дворе никого, никто не встречал меня. Я привязал лошадь к перилам высокой лестницы, поднялся по ней и сам открыл тяжелый дверь. Никто не встретил меня и здесь. Я долго шел пустыми коридорами, окликая всех, кого помнил, звал королеву, и вот, наконец, в одной из мрачных комнат я увидел его. Принц замолчал, закрыл лицо руками и застонал. Вид стонущего принца поколебал мое душевное равновесие. Шепотом я попросила Тим Тима сходить на кухню за чашечкой крепкого кофе и с нетерпением ждала, когда любимый мною напиток окажет целительное действие. — Итак, вы увидели его! — не выдержала я, наконец. — Его! — страшным шепотом повторил принц. — Да вознаградит Господь меня за терпение. — Кого его? — Его! — Настойчиво, — повторил принц, — он сидел в кресле, обхватив согнутые колено руками, совсем как нескладный подросток. На одежде поблескивали серебряные украшения. Лицо оставалось в тени. На столе стоял единственный подсвечник с горящей свечой. Старого Карла я сразу и не заметил. Шут стоял за креслом, кутаясь в меховую накидку. И тот, и другой молчали. У меня же от холода или от страха застучали зубы. Мысли, одна кошмар, не другой, метались в голове. — Мой дядя убит, — почему-то закричал я. — Вы убили короля? Тот, кто сидел в кресле, ничего не ответил. Ответил Карло. — Нет, принц, ваш дядя умер своей смертью. — Карло, — в отчаянии взмолился я, — ты был любимцем Густава. Более того, он относился к тебе как к другу. Объясни же, что происходит. Где все? — Спят, — ответил Карло. — Как спят? Не поверил я своим ушам. — Спят, — повторил Шут. А он, сидевший в королевском кресле, молчал. И я не видел его лица. — И так все спят, — сказал я, из последних сил стараясь сохранить присутствие духа. Ее величество — королева? — Шут кивнул. — И когда же она соизволит проснуться? Тогда впервые ответил он. — Я не думаю, что она проснется в ближайшие дни. — Она мертва! — вскричал я. — Она спит! — тихо сказал он. — Когда будете уходить, загляните в ее покой и не пытайтесь нарушить ее сон. Он так сладок, что королева умрет от горя, если проснется. Я в ужасе молчал. Впрочем, вам ее не разбудить. Разбудить могу только я, но я не буду этого делать. Мерзавец! Я хотел закричать, но мой голос сорвался. чем ты ее опоил. Внезапно он встал и сделал несколько шагов ко мне. О, ужас! Этот человек не мог быть моим кузеном. Правда, черты его лица напомнили мне красавца густого и решительного. но само лицо с неподвижным, холодным взглядом казалось смертным. Длинные волосы словно запорошились снегом. — Кто ты? — прошептал я. — Твой король. Твой любимый король. И такая сила была в его голосе, что еще мгновение я упал перед ним на колени. Собрав последние силы, я бросился вон из зала, страх все больше овладевал мною. Я долго плутал по дворцовым переходом и внезапно остановился перед закрытой дверью. Против своего желания толкнул дверь, и она тут же распахнулась. Хорошо помню, что когда я подъезжал к дворцу, солнце стояло высоко в небе. Здесь же была ночь. В лунном ярком свете, льющемся из окна, на высоком ложе лежала королева. Я заставил себя подойти и склониться над ней. Королева тихо и ровно дышала. Она дышала, но мне не приходилось видеть такого белого застывшего лица у живого человека. Больше всего ужаснула улыбка и чуть впавший рот. Кажется, я кричал, бежал опрометью к выходу. Во дворе солнце ослепило меня. Не помню, как я вскочил на коне. Не помню, как очутился на границе с вашим королевством. Рухнув изнеможение под деревом, у дороги и заснул. и тут же мне начал сниться сон. Я и дядя, как в пору моей юности, едем на ходу. Раннее утро мы выезжаем в поле, вокруг нарядные всадники. Я смотрю на короля и вдруг понимаю, что это не мой дядя, а тот, от которого я так позорно бежал сегодня. Не отрываясь, смотрю на него, и в сердце растет нежность к этому человеку. и радостью того, что я могу быть рядом с ним. Его лицо больше не пугает меня. В ясном утреннем свете оно кажется юным и прекрасным. Имя короля вертится на языке, еще немного я произнесу его, и в этот момент кто-то грубо начинает трясти меня за плечо. С трудом открываю глаза и вижу Карло. Просыпаться не хочется. Я умолю оставить меня в покой, но рот обжигает какая-то жидкость. Еще немного, и вы бы не проснулись, ваше высочество. В следующий раз я вас не смогу разбудить. Слишком близко подошел к вам король. Я пытаюсь что-то сказать, но шут перебивает. Нет времени на долгие разговоры. Я должен возвращаться. Сейчас вы поедете в королевство Густого Веселого. Там правит его дочь Валентина. Расскажите ей обо всем, что видели. Она должна знать, что предсказания сбываются, и что судьба наше королевство в ее руках. Не останавливайтесь по дороге, не отдыхайте. Когда все расскажете Валентине, тогда и засыпайте, бывая на то, что когда-нибудь все-таки проснетесь. Принц замолчал. Министр окаменел в своем кресле. Почему-то больше всего меня возмутило то, что впереди ожидаются какие-то подвиги. И самое возмутительное, что эти подвиги должна совершить я, а я и сама бы сейчас с удовольствием выспалась. Все это смахивает на дурную шутку. Если так страшного взгляд, сделайте что-нибудь, пока он спит. Накиньте на голову мешок, свяжите, спрячьте подальше. Пусть сидит в одиночестве, если обществу людей ему не нравится. Принц устало посмотрел на меня. Я предложил то же самое Карлу. Ну и? Шут сказал, что король никогда не спит.